Едва только дверь за Андреем застопнулась, Провилов, не удостоив вошедших даже взглядом, снял трубку телефона и набрал номер городского управления ГАИ. Ожидая ответа, Провилов сохранил на лицо угрюмое выражение, которое, во-первых, полностью отвечало его настроению, и, во-вторых, Должно было показать переменавшимся с ноги на ногу Протасову и Армейцу, что в ближайшие минуты их ожидает кардиозная взбучка. Протасов и Армейцы сами понимали, что попали. Пока Провилов обменивался с телефонным собеседником традиционными приветственными фразами, заменяющими у нас высовывание языка в все стороны, характерные для встреч эскимосов, они стояли в углу, измолванные, как изваяние острова Пасли. В мае на шашлыки? Ага. Да-да-да. Слушай, тут проблема у меня. Провелок перешел к деловой части разговора. Проясни по областному управлению. Что за авария в грамарях была? Вчера между 17 и 18. Жигули и БМВ. Да, вроде без жертв. Пробей номера машин, особенно по тройке. Ага. И кто владельцы? Продолжительное молчание. На вчера надо. Понял. Жду. Провилов опустил трубку на рычаг, воткнул в рот сигарету, прикурил от сырьевая зиппа. В те времена китайцы еще не наладили массовое копирование зажигалок этого типа. На каждом углу они не продавались, так что вышло весьма эффектно. Затягиваясь, Провилов ощутил тупую боль в груди и подумал про себя, что аукнется ему эти полные пепельницы лет через 5-6. Ох, аукнется! С другой стороны, эти годы еще Надо было прожить. Итак, Паравилов наконец обернулся к подчиненным, мураве тяжелым взглядом то одного, то другого. Где мои деньги? Говоря «мои деньги», Паравилов подразумевал именно «свои», а не какие бы то ни было другие. В структуре корпорации, созданной управляемым Виктором Ледовым, ее можно было бы с полным правом назвать и ОПГ – ни протасов, ни армеец. Емель не молейшу оттащиек к ради фирмы Контактика. Просто в мутный поток безналичных средств, превращающихся в наличные под окции крыши Виктора Ледового, правилов в пример времени. Выливал свой маленький денежный ручейок. Заправиловскими деньгами, заплаченными в 5:30 полудня, отправились в качестве курьеров от Таса про Таса Фермиез. Застрелили где-то в Баре по пути и увидели как раз под раздачу сладо устроенной в фантастике оперативника Сергея Украинского. Потеря этой суммы числилась под номером один в списке причин, по которым продилов собирался снять шкуру со своих подчинённых в очередной раз на практике, подтвердив убоги идиотизм их клеточных идей вообще в малоленинизма, а также в общественного надличия. Повторяем: где-то по 50 штук. Правильно говорил тихо, то пометал его голоси было яжно, что узыры не за гора. «Молчите!» — зловеще произнес Провилов. «Ну-ну! Каким образом вам удалось оказаться на Федорова в два, если я послал вас туда в двенадцать? Может, тебе пара носа повылазила?» «Карту Тиева забыл?» «Где-то услыхал, что все козыри добираются на печах через Житомер!» «Я вам скажу, мать вашу, где вы были!» Негромко начал Провилов, набирая в легкие побольше воздуху. На секунду в кабинете повисла тишина. «Молчите!» перед тропическим ураганом. Вы, дебилы хреновы, висели в каком-то долбанном кабаке, битые в два часа, нажирались, как свиньи. А когда ленты залазили мне в карман и разносили Антарктику на молекулы, стояли и сживали сопли. В своей прошлой жизни Олег Провилов был кадровым офицером. Армейские годы поставили ему голос таким образом, что если он переходил на крик, оставалось лишь стоять по стойке смирно с приоткрытым ртом, берегая барабанные перепонки. Как вы могли позволить ментам запаковать себя? орал Провилов. Что вы там мямлили про свою крышу, про неприятности, ожидающие ментов? Я смеюсь, честное слово. Это у вас троих будут неприятности, проявилось на секунду уму. Кштейн, а где отказ? Олег, пей, пей, Петрович. крушно презнёс армянец, решив начать в столека. Сначала мы попали в п -п пробку, он слегка заикался, особенно когда нервничал. Если мы заскочили в парк по дороге так на минуту, потому что отца будто хотелось дёрнуть песка, ставил свой петке при протасу. Мы с армянцем вообще были трезвыми как стёклышки. Да ну, провило выскочил из кресла и оказался перед Протасом. Да что ты говоришь? Этик ехидно поинтересовался, правильно обращаясь к Армейцу. «Ну, Ну-да хрена ты ползал на брюхе, умоляя взять тебя на работу? Что, будто на хрен обратно в свою школу? Или вот ты, Протасов, на кой ляд у тебя такая здоровая цепь на шее, чтобы ментам было удобнее водить тебя на поводке? Протасов Армейц дрожали от ярости. Они ковыряли носками обуви ламинированный пол у кусали губы и жевали колотики. «Олег Петрович!» – Прокасов вращал глазами, совсем как разъяренный был. «Олег Петрович, мы сидели на ферме, нормально все, кофе там, все дела. Тут менты, мать их, дверь долбанули по беспределу. Фермачей сразу мордами в пол, короче, маски шоу. Мы с армейцем рубались с этими в камуфляже. Смотрю, труба одела, ну, запаковали нам. Ё-моё, шеф, что мы могли сделать?» прикол всех была, что так не радо жили неполусёкам, конкретно по рангам мы предъявили те да, документы, продолжал Запротас вормез. Нам дали встать. Они хотели да-да оставить нас в изоле, но по-други, нам удалосьшее скрыться. Удалось скрыться? переспросил Провидов снова закипая. И что мне теперь делать? Выдать вам медали? Всё это время работало жалса приёмная лощина у краю диванчика а что ещё остаётся делать просителю прибывшему с гуды занять место приём в богатом дяде время от времени Андрей чувствовал на себе поразительные следы секретаря Олега Родилова взгляды были полны презрения доказывая старый как мир истин и мной халу ещё похуже хотя Андрей без труда переводил их примерно в следующий образ Если тебя парит по какой-то причине, отсюда не пошёл, то будешь ты всем нам обязан погробу жизни. Поскольку возраст был несилён, он сидел, полностью посвятив себя изучению рыб, плавал всех по огромному аквариуму, столобленным иёбы. Андрей взвешивал в уме последствия переносу правиловского аквариума с помощью колдовства, к примеру, в зоокабинет родной средней школы в Дубичках, и склонялся к тому, что учительница биологии получила бы инфарк. Между тем разговор в кабинете перешел на такие тона, когда даже толстая филончатая дверь не является для звука ощутимой преградой. «Армеец!» – раздался из-за стены разъяренный рык правилова, Ты иди на хрен куда хочешь, иди в трансвеститы, иди в парламент, протасов в твою мать. Ты иди на хрен на рынок торговать. А я мать вашу пойду в налоговую милицию, у чисткол. Я лучше машину буду великать в поляди. И я вас последний раз спрашиваю, где отосав, а? Где отосав мать вашу? Он что, спрятал? В это время Однажды дверь приютная распахнулась, на пороге появился небрежный, но такой мужчина, благородный и красивый, но шестокое и спытым лицом. В мандуре Небеты нашло коно, что очень её наконце. Да настаивые испеумлёнными взглядами продилово-авратацевой армейца проследовал к продиловскому столу, который вполне выскочился под обустройство с вами большого аэродрома, растягнув на ходу короткую куртку, таскал шипа на дубовой столешке с власти и пакет, подцагазкой забитый салатами и купюрами с изображением Улисса S Гранд. Затем рванул через левое плечо, на мгновение утратив равновесия, но каким-то образом все же держался на ногах. «Е-мое, Атасов, ну ты даешь!» Протасов радостно ощерился, демонстрируя все свои 32 зуба, получившие вторую жизнь благодаря включению в зубоврачебной клинике «Капот» в сферу интересов корпорации Виктора Ледового.